Глава 4. Электроэнергия. 27% от 51 миллиарда тонн в год. У людей с электричеством настоящая любовь, но большинство об этом и не подозревают. Электричество всегда рядом, всегда заботится о том, чтобы работали уличные фонари, кондиционеры, компьютеры и телевизоры. Оно обеспечивает многочисленные производственные процессы, о которых многие из нас даже не задумываются. Мы не осознаем его значимость, пока оно не исчезнет. В США перебои с электроэнергией — это такая редкость, что человек не может забыть, как 10 лет назад отключился свет, и он застрял в лифте. Раньше я и не представлял себе, насколько мы зависимы от электроэнергии, но в последние годы убеждаюсь в этом все больше и больше. И отдаю себе отчет, сколько усилий требуется, чтобы сотворить это чудо. Можно даже сказать, что я восхищаюсь инфраструктурой, благодаря которой электричество становится таким дешевым, доступным и надежным. Это же настоящее волшебство — включить свет в любом месте любой благополучной страны и быть уверенным, что он загорится, причем за гроши. В буквальном смысле. Если лампочка в 40 Вт будет гореть в течение часа в любом городе США, это обойдется вам примерно в полцента. И я не единственный в семье, кто благоговейно относится к электроэнергии. Одно время мы с моим сыном Рори даже ездили смотреть, как работают электростанции. Я рад, что уделил изучению электроэнергии столько времени. Прежде всего, это потрясающее занятие для отца и сына. Серьезно? К тому же придумать, как не утратить все преимущества дешевой и бесперебойной электроэнергии и при этом не производить парниковых газов – важнейшая задача, которую нужно решить, чтобы избежать климатической катастрофы. Во-первых, потому что электроэнергия – один из основных факторов климатических изменений. Во-вторых, если мы получим безуглеродную электроэнергию, то сможем с ее помощью свести эмиссию СО2 к нулю в других сферах, например, на транспорте и в промышленности. Мы должны найти альтернативу углю, природному газу и нефти в виде чистых источников электроэнергии. Вот почему я хотел бы первым делом обсудить именно электроэнергию, хотя производство дает больше выбросов. К тому же еще больше людей должны получать и использовать электроэнергию. В странах тропической Африки менее чем половине населения доступно бесперебойное электричество дома. А без доступа к электроэнергии даже самая простая задача, например, зарядить мобильный телефон, становится сложной и дорогостоящей. Нужно дойти до магазина и заплатить 25 центов или больше за то, чтобы воткнуть телефон в розетку, а это в сотни раз больше, чем платят в развитых странах. 860 миллионов человек не имеют бесперебойного доступа к электроэнергии. Меньше половины населения стран тропической Африки подключены к сети. Я понимаю, что далеко не все люди, подобно мне, черпают вдохновение в электросетях и трансформаторах. Признаюсь, надо быть настоящим ботаном, чтобы написать «Я восхищаюсь инфраструктурой». Но если на секундочку задуматься, сколько труда вложено в обеспечение людей тем, что сегодня принимается как должное, невозможно не оценить это чудо. Никто не откажется от него по доброй воле. Какие бы методы мы ни использовали для получения безуглеродной электроэнергии в будущем, они должны оставаться такими же надежными и почти такими же дешевыми, как сегодняшние. В этой главе я объясню, что нужно сделать, чтобы получить все преимущества дешевого и доступного источника электроэнергии и обеспечить электричеством еще больше людей, не производя при этом углеродных выбросов. Для начала давайте подумаем, как мы дошли до такой жизни и что нас ждет впереди. Привыкнув к повсеместному распространению электричества, Мы забываем, что оно стало играть ключевую роль в жизни большинства американцев всего 100 лет назад. И одним из его основных источников были вовсе не уголь, нефть и природный газ, а вода, то есть гидроэнергия. У гидроэлектростанции масса преимуществ, к тому же она сравнительно дешевая. Но есть и несколько серьезных минусов. Сооружение водохранилища вынуждает местных жителей и диких животных искать себе новую среду обитания. Углерод, если его много в затопляемой почве, преобразуется в метан и попадает в атмосферу. Вот почему исследования показывают, что в зависимости от своего местоположения плотина может производить даже больше выбросов, чем уголь, в течение 50-100 лет, прежде чем компенсирует весь метан, который попал в атмосферу из-за ее строительства. Более того, объем электроэнергии, который дает плотина – зависит от сезона, поскольку важным фактором здесь являются реки и ручьи, питающиеся от дождя. И, как вы понимаете, гидроэнергия привязана к конкретному месту. Плотины строятся там, где есть реки. У ископаемого топлива нет таких ограничений. Можно добывать уголь, нефть и природный газ и перевозить их на электростанцию для последующего сжигания – использовать тепло для нагрева воды, а пар для вращения турбины, которая производит электроэнергию. Благодаря всем этим преимуществам, когда после Второй мировой войны в Соединенных Штатах резко подскочил спрос на электроэнергию, ископаемое топливо стало основным сырьем для электростанций, которые мы построили во второй половине 20 века. Они давали около 700 гигаватт, почти в 60 раз больше, чем до войны. Со временем электричество сильно подешевело. Как показали исследования, в 2000 году оно было минимум в 200 раз доступнее, чем в 1900 году. На сегодня Соединенные Штаты тратят на электроэнергию всего 2% ВВП, и это удивительно низкие цифры, если учесть, какую важную роль она играет в нашей жизни. Основная причина дешевизна электричества — дешевизна ископаемого топлива. Оно широко доступно, и мы располагаем более совершенными и эффективными методами его добычи и преобразования в электроэнергию, чем раньше. К тому же правительства стран делают все, что в их силах, чтобы удерживать низкие цены на ископаемое топливо и стимулировать его добычу. В Соединенных Штатах мы занимались этим с первых дней существования республики. Конгресс ввел первую в Америке заградительную пошлину на импорт угля в 1789 году. В начале 1800-х, осознав, насколько уголь важен для железнодорожной отрасли, Штаты стали освобождать добычу угля от некоторых налогов и вводить другие льготы и стимулы. После введения налога на прибыль организаций в 1913 году производители нефти и газа получили право вычитать из облагаемой базы определенные расходы, включая траты на бурение. В целом, налоговые льготы производителей угля и природного газа составили около 42 миллиардов долларов в современных ценах с 1950 по 1978 год. Они до сих пор существуют в налоговом кодексе. Более того, производители угля и газа получают выгодные условия аренды федеральных земель. Подобная ситуация наблюдается не только в США. Низкие цены на ископаемое топливо стараются удерживать большинство стран. По данным IEA, правительственные субсидии на потребление ископаемого топлива достигли 400 миллиардов долларов в 2018 году, что объясняет, почему оно играет настолько важную роль в производстве электроэнергии. Доля электроэнергии в мире, которую получают путем сжигания угля, примерно 40%, не изменилась за 30 лет. Нефть и природный газ дают около 26% электроэнергии вот уже три десятилетия, а в целом ископаемое топливо является источником двух третей мировой электроэнергии. Солнце и ветер — всего 7%. По данным, на середину 2019 года в мире строятся угольные электростанции на 236 гигаватт. Уголь и природный газ – основные источники электроэнергии в развивающихся странах, где спрос на них взлетел за последние несколько десятков лет. С 2000 по 2018 год Китай утроил объем потребляемой угольной электроэнергии. Теперь это больше, чем в США, Мексике и Канаде, вместе взятых. Можем ли мы изменить ситуацию и получать электроэнергию без выбросов парниковых газов? Зависит от того, что подразумевается под словом «мы». Соединенные Штаты способны осилить эту задачу, если политика страны будет поощрять развитие ветровой и солнечной энергетики и активно стимулировать конкретные области инноваций. Но сможет ли весь мир перейти на безуглеродную электроэнергию? Это намного сложнее. Начнем с зеленых наценок. На самом деле все не так уж и плохо. Мы можем избавиться от выбросов при довольно скромной наценке. Она представляет собой дополнительные расходы на получение всей необходимой энергии из чистых источников, таких как ветер, солнце, а также АЭС, угольных и газовых электростанций с технологиями, улавливающими СО2. Напомню, что цель не в том, чтобы использовать только возобновляемые источники, такие как ветер и солнце. Цель — сократить выбросы до нуля. Вот почему я отметил и другие безуглеродные варианты. Переход всей системы электроэнергии США на безуглеродные источники повысит среднюю розничную цену примерно на 1,3-1,7% за киловатт-час. И мы будем платить на 15% больше. Среднестатистическому домохозяйству зеленая наценка обойдется в 18 долларов в месяц, вполне приемлемую сумму, хотя гражданам с низким доходом, которые и так уже тратят на электричество десятую часть своего заработка, придется нелегко. Если вы оплачиваете счета за электричество, вам наверняка знаком термин «киловатт-час», поскольку именно по этому показателю рассчитывается общая сумма. Тем, кто забыл, напомню. Киловатт-час ⁇ это единица измерения электроэнергии, которая показывает, сколько электричества вы потребляете за конкретный период. 1 киловатт-час будет обозначаться как 1 киловатт-час. Типичная американская семья потребляет 29 киловатт-часов в день. В среднем по США киловатт-час электричества обходится в 10 центов, хотя в некоторых регионах более чем в 3 раза дороже. Замечательно, что американская зеленая наценка такая низкая. Европейцам тоже повезло. Исследование Европейской торговой ассоциации показало, что при сокращении выбросов углерода от производства электроэнергии на 90-95%, средняя цена вырастет примерно на 20%. В этом исследовании используется другой метод. Американскую наценку я рассчитывал иначе. К сожалению, другим странам повезло меньше. У Соединенных Штатов есть большие запасы возобновляемых источников, включая гидроэлектроэнергетику на Тихоокеанском северо-западе, сильные ветра на Среднем западе и круглогодичную солнечную энергию на Юго-Западе и в Калифорнии. В других странах есть солнце, но нет ветра, или наоборот, есть ветер, но мало солнца, или мало и того, и другого. Добавьте к этому низкий кредитный рейтинг, и будет сложно найти финансирование для крупных инвестиций в новые электростанции. В самом тяжелом положении находятся Африка и Азия. За последние несколько десятков лет Китай добился величайшего достижения за историю человечества, вывел сотни миллионов людей из бедности, отчасти благодаря строительству угольных электростанций за очень низкую цену. Китайские фирмы снизили стоимость угольных станций, на целых 75%. И теперь им, естественно, нужно больше потребителей, поэтому они изо всех сил стараются привлечь следующую волну развивающихся стран — Индию, Индонезию, Вьетнам, Пакистан и страны Африки. Что сделают эти потенциальные потребители? Построят угольные станции или перейдут на чистые источники? Взглянем на их цели и возможности. Небольшая солнечная электростанция вполне подойдет жителям бедного сельского района, которым нужно заряжать мобильные телефоны и включать свет по ночам. Однако подобное решение никогда не обеспечит большие объемы дешевой бесперебойной электроэнергии, которая нужна этим странам для развития экономики. Они планируют взять пример с Китая. Развивать свою экономику, используя промышленное производство и колл-центры, то есть отрасли, требующие намного больше энергии и намного более стабильные, чем дают небольшие возобновляемые источники на сегодня. Если эти страны, подобно Китаю и богатым странам, выберут угольные электростанции, разразится настоящая климатическая катастрофа. Но сейчас для них это наиболее экономичный вариант. Откуда вообще берется зеленая наценка? Газовые электростанции должны покупать топливо, чтобы работать. Солнечные и ветряные станции и плотины получают топливо бесплатно. Кроме того, принято считать, что чем больше масштаб применения технологий, тем они дешевле. Почему же переход на зеленое производство электроэнергии обходится дороже? Одна из проблем заключается в дешевизне ископаемого топлива. Поскольку цена на него не учитывает настоящие издержки климатических изменений, то есть экономический ущерб от повышения температуры на планете, чистым источником энергии сложно с ним конкурировать. К тому же мы потратили много десятков лет на строительство этой системы, чтобы добывать ископаемое топливо из земли, преобразовывать его в энергию и доставлять эту энергию людям по низкой цене. Другая причина заключается в том, что, как я отметил, в некоторых регионах мира нет подходящих возобновляемых источников энергии. Чтобы обеспечить 100% необходимой электроэнергии, придется транспортировать огромные объемы чистой энергии с места ее производства, из ветреных, а также солнечных мест, в идеале ближе к экватору туда, где она нужна, где облачно и нет ветра. Для этого придется построить новые линии электропередач, а это дорого и требует немало времени, особенно если придется пересекать границы между странами. И чем больше линий электропередачи мы проведем, тем выше будет цена на энергию. По сути, на транспортировку и дистрибуцию приходится более трети итоговой стоимости электроэнергии. К тому же в поставках электроэнергии многие страны не хотят полагаться на своих соседей. Однако дешевая нефть и дорогие линии электропередачи не основные факторы, формирующие зеленые наценки. Главные виновники — это наше стремление к стабильности и треклятые перебои. Солнце и ветер — ненадежные источники. Иными словами, они не обеспечат электричество 24 часа в сутки и 365 дней в году. Мы же нуждаемся в электроэнергии постоянно. Так что если солнце и ветер станут основными ее источниками, и мы хотим избежать перебоев, понадобятся страховочные варианты на случай, когда солнце не светит и ветер не дует. Придется либо хранить запас электроэнергии в аккумуляторах, что чудовищно дорого, об этом я расскажу дальше, либо добавить другие источники на ископаемом топливе, такие как газовые электростанции, которые будут использоваться только по мере надобности. В любом случае расчеты против нас. Чем мы ближе к стопроцентно чистой электроэнергии, тем сложнее и дороже проблема перебоев. Яркий пример — когда Солнце опускается за горизонт и обрубает источник солнечной электроэнергии. Допустим, мы захотим решить эту проблему, взяв 1 квт лишней энергии, которая вырабатывается за день, чтобы использовать ее ночью. Понадобится намного больше, чем 1 квт но я специально упрощаю пример, чтобы облегчить расчет. Насколько это резервирование повысит цены на электричество? Все зависит от двух факторов – стоимости аккумулятора и срока его эксплуатации до замены. Что касается цены, допустим, можно купить аккумулятор на 1 квт за 100 долларов. Это весьма сдержанная оценка, и мы не будем обсуждать, что произойдет, если придется брать кредит на покупку аккумулятора. Предположим, что срок его службы составит 1000 циклов заряда-разряда. Итак, общая стоимость аккумулятора на 1 киловатт-час 100 долларов на 1000 циклов, а значит 10 центов за киловатт -час. Это плюс к расходам на производство самой электроэнергии, что при использовании солнечной энергии составляет 5 центов за киловатт -час. Другими словами, энергия, которую мы храним для ночного потребления — обойдется в 3 раза дороже того, что мы платим в течение дня. 5 центов за производство и 10 центов за хранение. Итого 15 центов. Некоторые ученые считают, что могут создать аккумулятор, который прослужит в 5 раз дольше, чем тот, о котором шла речь. Если это возможно, то наценку удастся снизить с 10 до 2 центов, что, конечно, намного лучше. В любом случае, ночную проблему можно решить уже сейчас, если мы готовы заплатить солидную наценку. А благодаря инновациям, я уверен, ее удастся сократить. К сожалению, ночные перебои еще не самая большая проблема. Сезонные колебания летом и зимой – намного более серьезные препятствия. Есть несколько вариантов решений. Добавить энергию с атомной или газовой электростанцией с технологией улавливания выбросов. И любой реалистичный сценарий предполагает один из этих вариантов. Я еще вернусь к ним, но сейчас, иллюстрируя проблему сезонных колебаний, для простоты ограничусь аккумуляторами. Допустим, мы хотим сохранить 1 квт не на сутки, а на целый сезон. Произведем мы его летом, а зимой используем для отопления. На этот раз жизненный цикл аккумулятора не проблема, поскольку мы заряжаем его только раз в год. Но, допустим, нужно дополнительное финансирование для покупки этого аккумулятора. Мы нашли кредит в 100 долларов. Как вы понимаете, для одного аккумулятора вряд ли придется привлекать дополнительное финансирование, но оно может понадобиться при покупке аккумуляторов для хранения нескольких гигаватт. Расчеты те же. Если мы платим 5% по кредиту, а аккумулятор стоит 100 долларов, то это плюс еще 5 долларов на хранение 1 киловатт-часа. Помните, сколько мы тратим на солнечную энергию в течение дня? Всего 5 центов. Кто заплатит 5 долларов за хранение электричества, которое на самом деле стоит 5 центов? Сезонные колебания и высокая стоимость хранения приводят к еще одной проблеме, особенно для крупных потребителей солнечной энергии, проблеме переизбытка летом и нехватки зимой. Поскольку ось вращения Земли наклонена, количество солнечного света, которое попадает на конкретное место планеты, варьируется в зависимости от времени года, как и интенсивность света. Насколько велика разница, зависит от того, как далеко вы находитесь от экватора. В Эквадоре почти нет никаких изменений. В Сиэтле, где я живу, мы получаем примерно в два раза больше солнечного света в самый долгий день в году, чем в самый короткий. В некоторых регионах Канады и России в 12 раз больше. У ветра тоже есть сезонные колебания. В США ветровая электроэнергия достигает пика весной, а нижнего показателя в середине и конце лета. Хотя в Калифорнии все наоборот. Разница может быть кратно 2-4. Чтобы объяснить, почему эти колебания важны, проведем еще один мысленный эксперимент. Представим город неподалеку от светла. Назовем его Солнцеградом, который хочет производить гигаватт солнечной энергии круглый год. Какую площадь должна занимать его солнечная установка? Один вариант — установить столько солнечных панелей, сколько нужно для производства гигаватта электроэнергии летом, когда много солнца. Но зимой, когда солнечного света в два раза меньше — Городу придется туго, он столкнется с нехваткой электроэнергии. А городской совет прекрасно понимает, что хранить электроэнергию слишком дорого, поэтому от аккумуляторов отказались. Другой вариант — разместить столько солнечных панелей, сколько нужно для коротких зимних дней. Однако в этом случае с наступлением лета город будет производить гораздо больше электроэнергии, чем нужно. Цены на электричество упадут в разы, И невозможно будет возместить затраты на установку всех этих панелей. Решить проблему переизбытка Солнцеград может, отключив некоторые панели летом, но тогда получится, что город вкладывает деньги в оборудование, которое используется только несколько месяцев в году. Это повысит цены на электричество для жилых домов и коммерческих организаций. Другими словами, зеленая наценка вырастет. Это не просто гипотетический пример. Нечто похожее происходило в Германии, которая развернула амбициозную программу Энегивенда и нацелилась на получение к 2050 году 60% энергии за счет возобновляемых источников. За последние 10 лет страна потратила миллиарды долларов, расширяя области применения возобновляемых источников и повысив мощности производства солнечной электроэнергии почти на 650%, с 2008 по 2010 год. Однако в июне 2018 года Германия произвела примерно в 10 раз больше солнечной энергии, чем в декабре 2018 года. По сути, в некоторые летние дни немецкие солнечные и ветряные станции производят столько энергии, что страна не может ее израсходовать. Когда такое происходит, Германия поставляет часть электроэнергии в соседние Польшу и Чехию. Лидеры этих стран жалуются, что это перегружает их собственную энергетическую систему, вызывая непредсказуемые колебания в ценах. Перебои связаны с еще одной проблемой, решить которую даже сложнее, чем проблему суточных и сезонных колебаний. Что произойдет, когда в силу тех или иных причин город будет вынужден прожить несколько дней без возобновляемых источников энергии. Представьте будущее, в котором Токио получает всю необходимую электроэнергию только от ветрогенераторов. В Японии действительно дуют ветры с берега и с моря. Однажды в августе, на пике сезона тайфунов, на страну обрушивается чудовищный ураган. Если не отключить ветряные турбины, он может разнести их в клочья. Власти Токио принимают решение отключить турбины и использовать электроэнергию, которая хранится в самых больших аккумуляторах, какие удалось найти. Вопрос в следующем. Сколько аккумуляторов понадобится, чтобы обеспечить Токио электроэнергией в течение трех дней, пока ураган не утихнет и можно будет снова включить турбины? Ответ. Больше 14 миллионов аккумуляторов. Это больше, чем производится во всем мире за 10 лет. Их стоимость — 400 миллиардов долларов, а с учетом срока службы аккумуляторов ежегодные расходы составят более 27 миллиардов долларов. И это только расходы на сами аккумуляторы. Сюда не входят траты на их установку и обслуживание. Это гипотетический пример. Никто не считает, что Токио должен получать всю электроэнергию от ветра и хранить ее в имеющихся на сегодня аккумуляторах. Я использую этот пример, чтобы подчеркнуть, как сложно и дорого хранить электроэнергию в больших объемах, но это одна из проблем, требующая решения, если мы собираемся получать значительный процент чистой электроэнергии из нестабильных источников. А чистой электроэнергии нам понадобится... Намного больше уже в ближайшие годы. Большинство экспертов считают, что по мере электрификации других высокоуглеродных процессов, таких как производство стали и работа транспорта, мировой объем производства электроэнергии придется удвоить или даже утроить к 2050 году. И это без учета роста населения и того факта, что люди будут богатеть и нуждаться в большем количестве электроэнергии. Мир повысит ее потребление более чем в три раза. Поскольку солнце и ветер ненадежны, придется увеличить мощность электростанций и производить больше электроэнергии. Мощность показывает, сколько электроэнергии можно теоретически произвести при самом сильном солнце и самом сильном ветре. Выработка — реальный объем, учитывающий колебания, закрытие энергетических станций на ремонт и другие факторы. Выработка всегда ниже, чем мощность, а в случае таких нестабильных источников, как солнце и ветер, намного ниже. С ростом производства электроэнергии и повышением роли солнца и ветра, полный переход на безуглеродную электроэнергию в Америке к 2050 году потребует дополнительных 75 гигаватт мощности ежегодно в течение 30 лет. Много ли это? За последние 10 лет мы добавляли в среднем 22 гигаватта в год. Теперь нужно увеличить этот показатель в 3 раза и удерживать этот темп еще 3 десятка лет. Будет чуть проще, когда мы сделаем солнечные батареи и ветрогенераторы дешевле и эффективнее. То есть, когда придумаем, как получать из солнечного света и ветра еще больше энергии. На сегодня лучшие солнечные панели преобразуют в электроэнергию меньше четверти солнечного света, а теоретическая верхняя граница самого распространенного коммерческого типа панелей составляет около 33%. Когда коэффициент конверсии вырастет, мы сможем получать больше энергии с той же площади Земли, что будет весьма полезно для широкого применения этих технологий. Но более эффективных панелей и турбин недостаточно, поскольку есть колоссальная разница между строительством в 20 веке и нашими потребностями в 21 веке. Местоположение играет ключевую роль. С момента появления электросетей почти все электростанции в Америке располагались неподалеку от стремительно растущих городов. Было удобно использовать железные дороги и трубопроводы для транспортировки ископаемого топлива с места добычи на электростанции, где его сжигали и производили электроэнергию. А значит, американские электросети нуждаются в железных дорогах и трубопроводах для транспортировки топлива на большие расстояния до электростанций, а затем в линиях электропередачи для подачи электричества на короткие расстояния в города. Для солнечной и ветровой энергии эта модель не подходит. Солнечный свет невозможно транспортировать в железнодорожной цистерне на электростанцию его нужно преобразовывать в электроэнергию прямо на месте. Однако почти все солнце в Америке находится на юго-западе, а ветер на великих равнинах, далеко от крупных городов. В двух словах, перебои — основной фактор, который повышает цены на безуглеродное производство электроэнергии. Именно по этой причине города, которые пытаются перейти на зеленые источники энергии, все равно дополняют солнечную и ветровую энергию другими источниками, такими как газовые электростанции, которые можно включать и выключать по требованию, а эти так называемые пиковые электростанции даже с натяжкой нельзя назвать безуглеродными. Внесем ясность. Нестабильные источники энергии, такие как солнце и ветер, могут сыграть важную роль в стремлении к нулевым выбросам. По сути, другого пути. У нас нет. Причем перейти на возобновляемые источники нужно как можно быстрее, там, где это экономически целесообразно. Удивительно, насколько снизилась стоимость солнечной и ветровой электроэнергии за последние 10 лет. Солнечные фотоэлементы, к примеру, с 2010 по 2020 год подешевели в 10 раз, а стоимость полноценной системы солнечной энергетики – снизилась на 11% за один только 2019 год. В основном этот спад вызван тем, что мы учимся на своем опыте. Чем чаще мы что-то делаем, тем лучше у нас получается. Однако нам еще предстоит устранить препятствия, которые мешают использовать возобновляемые источники с максимальной пользой. К примеру, многие считают, что американская электросеть представляет собой единую систему, Но на самом деле это не так. Нет одной электросети, их много и они разрозненные, поэтому электроэнергию можно доставлять только в те регионы, где она производится. Аризона может продавать излишек солнечной электроэнергии соседям, но не штатам на другом конце страны. Эту проблему можно решить, расчертив страну тысячами километров особых высоковольтных линий электропередачи, рассчитанных на большие расстояния подобная технология существует. По сути, США уже провели такие линии. Самая длинная тянется от штата Вашингтон до Калифорнии. Но политические препятствия к массовому преобразованию электросетей слишком велики. Только подумайте, интересы скольких землевладельцев, коммунальных компаний, местных и правительственных органов придется задеть, Чтобы проложить линии электропередачи, по которым солнечная энергия поступит с юго-запада страны к клиентам в Новой Англии. Один только выбор маршрута и получение разрешений — колоссальная задача. Люди вряд ли обрадуются, если вы захотите провести линии электропередачи через местный парк. Начало строительства линии электропередачи — «Трансвест-экспресс» для транспортировки ветровой энергии из Вайоминга в Калифорнию и на юго-запад страны запланирована на начало 2021 года. Заработает она в 2024 году, через 17 лет после начала планирования. Но если проект удастся, это будет настоящий прогресс. Я финансирую другой проект, в рамках которого создали компьютерную модель всех электросетей США. С помощью этой модели эксперты выяснили, что нужно сделать западным штатам, чтобы добиться цели, которую поставила перед собой Калифорния. 60% возобновляемых источников к 2030 году. А восточным штатам, чтобы добиться цели, которую поставил Нью-Йорк, 70% чистой энергии за тот же срок. Эксперты обнаружили, что это невозможно без усовершенствования системы энергообеспечения. Модель также показала, что общерегиональные и национальные методы передачи электроэнергии вместо разрозненных попыток обойтись собственными технологиями позволят каждому штату сократить эмиссию, задействовав на 30% меньше возобновляемых источников, чем понадобилось бы в противном случае. Другими словами, мы сэкономим деньги, построив электростанции на возобновляемых источниках в оптимальных локациях создав единую общенациональную сеть и транспортируя энергию с нулевыми выбросами в любой регион страны. В ближайшие годы, когда электричество станет еще более важным ингредиентом нашей энергетической диеты, нам понадобятся подобные модели для всего мира. Они помогут ответить на следующие вопросы. Какое сочетание чистых источников будет наиболее эффективным в данном регионе? По какому маршруту должны идти линии электропередачи? Какие законодательные особенности ограничивают этот процесс и какие стимулы нужно создать? Надеюсь, скоро увидеть много подобных проектов. Еще одна трудность. По мере того, как наши дома будут меньше полагаться на ископаемое топливо и больше на электричество, к примеру, чтобы зарядить электрокары и включать отопление зимой, Придется усовершенствовать электропроводку каждого дома. Многие улицы предстоит перекопать, взобраться на электрические столбы, чтобы установить более тяжелые провода, трансформаторы и другое оборудование. Каждый почувствует изменения на собственной шкуре, и глобальные решения проявятся на местном уровне. Технологии помогут преодолеть некоторые неудобства. К примеру, линии электропередачи будут меньше мозолить глаза, если проводить их под землей, но на сегодняшний день это увеличивает их стоимость в 5-10 раз. Проблема в нагреве. Провода нагреваются, когда по ним поступает ток. Когда они над землей, проблем нет. Тепло рассеивается в воздухе, но под землей ему некуда деться. При сильном нагреве провода начнут плавиться. Некоторые компании разрабатывают линии электропередачи следующего поколения, исключающие проблемы нагревания и значительно снижающие расходы на подземную прокладку проводов. Возобновляемые источники энергии и улучшение линий электропередачи — одна из важнейших задач на сегодняшний день. Если мы не усовершенствуем нашу сеть в разы и предоставим каждому региону делать это самостоятельно, зеленая наценка составит не 15-30%, а все 100% или даже больше. Если мы не задействуем большой объем атомной энергии, о ней мы тоже поговорим в следующем разделе, то чтобы сократить выбросы до нуля, придется всю свободную площадь в США застроить солнечными панелями и ветрогенераторами. Сложно сказать, сколько электроэнергии Америка получит благодаря возобновляемым источникам. Однако мы точно знаем, что до 2050 года нужно ускорить их строительство в 5-10 раз. И помните, что большинству стран повезло меньше, чем Соединенным Штатам, если говорить о солнечных и ветровых ресурсах. Тот факт, что мы надеемся получить значительную долю электроэнергии из возобновляемых источников, — исключение, а не правило. Вот почему даже если мы максимально задействуем энергию солнца и ветра, миру понадобятся новые методы получения чистой электроэнергии. В этой области уже ведутся потрясающие исследования. В моей работе мне больше всего нравится возможность встречаться с ведущими учеными и предпринимателями и учиться у них. За многие годы через инвестиции в Breakthrough Energy и другими путями я узнал о революционных прорывах, в которых мы нуждаемся, чтобы сократить до нуля выбросы от производства электроэнергии. Эти идеи находятся на разных стадиях разработки. Одни уже достаточно осмысленные и протестированные, другие, честно говоря, больше пока смахивают на фантазии. Но мы не можем позволить себе осторожничать. Безумные идеи — единственный способ добиться хотя бы нескольких прорывов. Безуглеродное производство электроэнергии. Ядерная энергетика. Пользу атомных электростанций можно сформулировать в одном предложении. Это единственный безуглеродный источник энергии, который способен стабильно давать электричество днем и ночью, в любое время года, почти в любом месте планеты, и он уже протестирован в больших масштабах. Ни один другой источник чистой энергии даже близко не сравнить с атомной энергией. Я имею в виду ядерный распад, процесс получения энергии путем расщепления атомов. Другой метод, ядерный синтез, мы рассмотрим в следующем разделе. Соединенные Штаты получают около 20% электроэнергии от атомных электростанций. Франция, лидер в этом вопросе, получает 70%. Напомню, что солнце и ветер вместе взятые дают около 7% электроэнергии в мире. Таким образом, сложно представить себе будущее, в котором мы очистим от выбросов производство электроэнергии и сделаем его настолько дешевым, что сможем отказаться от использования атомной энергии. В 2018 году исследователи Массачусетского технологического института проанализировали почти тысячу сценариев сокращения выбросов до нуля в США. Все дешевые пути предполагали использование чистого и всегда доступного источника энергии, такого как атомная энергия. Без подобного источника добиться безуглеродного производства электроэнергии будет слишком дорого. Кроме того, АЭС наиболее экономно использует такие материалы, как бетон, сталь и стекло. Это значит, что мы получаем гораздо больше энергии с каждого килограмма материала, который идет на строительство и эксплуатацию электростанции. Это важный фактор, учитывая, сколько парниковых газов поступает в атмосферу при производстве этих материалов. Подробнее об этом в следующей главе. Причем эти данные не учитывают тот факт, что солнечные и ветряные электростанции, как правило, требуют больше площади, чем атомные станции, а производит энергию только 25-40% времени своей работы, в то время как АЭС — 90%. Не секрет, что и у атомных электростанций есть свои недостатки. Их очень дорого строить. Человеческий фактор может вызвать аварии. Уран, топливо, на котором они работают, может быть направлено на создание оружия. Отходы АЭС опасны, и их сложно хранить. Чудовищные аварии на Три-Майл-Айленд в Соединенных Штатах, в Чернобыле во времена Советского Союза, на Фукусиме в Японии заставляют обратить внимание на колоссальный риск. К этим трагедиям привели реальные проблемы, однако вместо того, чтобы найти их решение, мы вообще прекратили развивать эти области. Представьте, если бы все люди на планете собрались и сказали «Слушайте, машины убивают людей, это опасно!» «Давайте перестанем на них ездить, полностью откажемся от автомобилей». Смешно, не правда ли? Развитое человечество поступило прямо противоположным образом, использовало инновации, чтобы сделать машины безопаснее. Чтобы люди не ударялись о лобовое стекло, изобрели ремни и подушки безопасности, для защиты пассажиров во время аварии разработали более безопасные материалы и более совершенный дизайн, для защиты пешеходов на парковках установили камеры заднего вида. Атомные электростанции убивают намного меньше людей, чем автомобили. Если на то пошло, даже меньше, чем любое ископаемое топливо. Тем не менее, их нужно совершенствовать точно так же, как автомобили, анализируя проблемы одно за другой и изобретая противоядие. Ученые и инженеры предложили массу инновационных решений. Я с большим оптимизмом отношусь к методу, разработанному компанией TerraPower, которую я основал в 2008 году, собрав лучшие умы в ядерной физике и компьютерном моделировании, чтобы разработать ядерный реактор нового поколения. Поскольку никто не разрешил нам строить экспериментальные реакторы, мы организовали лабораторию суперкомпьютеров в Бельвью, штат Вашингтон, где наша команда проводит цифровые симуляции различных конструкций реактора. Думаю, мы создали модель, которая решает все ключевые проблемы с помощью конструкции под названием «реактор на бегущей волне». Реактор TerraPower может работать на самых разных видах топлива, включая отходы от других ядерных установок. Он будет производить намного меньше отходов, чем сегодняшние электростанции, будет полностью автоматизирован, исключая тем самым пресловутый человеческий фактор, и его можно построить под землей, защитив таким образом от нападений. Наконец, конструкция гарантирует безопасность благодаря инновациям, которые позволяют контролировать ядерную реакцию. К примеру, радиоактивное топливо содержится в емкостях, которые расширяются при нагревании, что замедляет ядерную реакцию и предотвращает перегрев. Законы физики в буквальном смысле исключают вероятность аварий. Нам еще очень далеко до строительства этой новой электростанции. На данный момент ее конструкция существует только в наших суперкомпьютерах, и мы ведем переговоры с правительством США по поводу строительства первого прототипа. Ядерный синтез Есть совершенно другой, можно сказать, многообещающий подход. Он предполагает получение энергии не путем расщепления атомов, как при ядерном делении, а за счет слияния атомных ядер или синтеза. Однако до того момента, как на его основе начнется выработка электричества, пройдет минимум 10 лет. Примерно такой же процесс происходит на Солнце. Берем газ, в большинстве исследований используются определенные типы водорода, и нагреваем его до экстремальной температуры, намного выше 50 миллионов градусов Цельсия пока он находится в электрически заряженном состоянии, которое называется плазмой. При такой температуре частицы движутся так быстро, что сталкиваются друг с другом и сливаются, точно так же, как атомы водорода на Солнце. При слиянии они превращаются в гелий. Этот процесс сопровождается выбросом огромного количества энергии, которую можно использовать для получения электричества. Ученые знают множество способов удержания плазмы, в том числе с применением мощных магнитов и лазеров. Хотя ядерный синтез еще находится на экспериментальной стадии, он внушает большие надежды. Поскольку в ходе его используются такие широко распространенные элементы, как водород, дешевого топлива будет достаточно. Основной тип водорода, который обычно применяют в ядерном синтезе, можно получить из морской воды. Для удовлетворения мировых потребностей в энергии ее достаточно на много тысяч лет. Отходы ядерного синтеза сохраняют радиоактивность сотни лет. В отличие от отходов ядерного деления типа плутония и других, они радиоактивны на протяжении сотен тысяч лет. Кроме того, отходы ядерного синтеза намного менее опасны. Фактически они не опаснее, чем радиоактивные медицинские отходы. При ядерном синтезе не происходит никакой цепной реакции, которая могла бы выйти из-под контроля, поскольку синтез прекращается, как только мы перестаем подавать топливо или отключаем устройство, содержащее плазму. Однако реализовать синтез на практике очень сложно. Ученые-ядерщики шутят. До да синтеза еще 40 лет, и так оно будет всегда. Напомню, что в каждой шутке есть доля правды. Одно из основных препятствий заключается в том, что запуск реакции ядерного синтеза требует так много энергии, что зачастую в процесс приходится вкладывать больше, чем мы получаем в результате. И, как вы понимаете, при такой высокой температуре перед инженерами стоит сложная задача — построить подходящий реактор. Ни один из существующих термоядерных реакторов не предназначен для коммерческого производства электроэнергии, которой могли бы пользоваться потребители. Они подходят только для научных целей. Крупнейший проект, который сейчас реализуется в рамках сотрудничества шести стран и Европейского Союза — строительство экспериментального термоядерного реактора под названием ИТЕР на юге Франции. Оно началось в 2010 году и продолжается до сих пор. К середине 2025 года на ИТЕР должны получить первую плазму, а избыток энергии — в 10 раз больше, чем требуется для работы установки в конце 2030-х. Это будет уникальное достижение в развитии ядерного синтеза. Серьезный шаг вперед, который приведет нас к созданию коммерческих ядерных станций. Нас ждут и другие инновации, которые сделают ядерный синтез целесообразным. К примеру, некоторые компании используют высокотемпературные сверхпроводники – создающие намного более мощные магнитные поля для хранения плазмы. Если этот подход сработает, он позволит делать термоядерные реакторы намного меньше по размеру, а значит дешевле и сократит время строительства. Однако ключ к успеху кроется не в том, чтобы какая-либо компания предложила одну единственную прорывную идею в области ядерного синтеза или ядерного деления. Гораздо важнее, чтобы весь мир снова серьезно взялся за развитие атомной энергетики. Она слишком многообещающая, чтобы игнорировать ее. Морская ветроэнергетика Установка витриных турбин в океане или в других водоемах обладает многочисленными преимуществами. Поскольку многие крупные города расположены недалеко от побережья, можно генерировать электроэнергию намного ближе к местам ее потребления и избежать проблем с проведением линии электропередачи. У побережья ветер, как правило, дует стабильнее, так что перебои тоже не так актуальны. К сожалению, морская ветроэнергетика дает лишь крошечную долю общей мировой электроэнергии, примерно 0,4% в 2019 году. Львиная доля этой энергии приходится на Европу, особенно Северное море. Соединенные Штаты установили генераторы, которые вырабатывают всего 30 мегаватт, причем все в рамках одного проекта на Родайленде. Напомню, что Америка использует около 1000 гигаватт электроэнергии, так что морская ветроэнергетика дает примерно 1/32000 электричество в стране. Морская ветроэнергетика должна развиваться, другого пути нет. Сейчас производители находят способ делать турбины большего размера, чтобы каждая давала больше энергии, а также решают инженерные проблемы, связанные с установкой крупных металлических объектов в океане. Поскольку эти инновации снижают цены для конечных потребителей, в мире устанавливается больше турбин. Использование морской ветроэнергетики росло в среднем на 25% в год за последние три года. На сегодня Великобритания — крупнейший в мире потребитель прибрежной ветровой энергии благодаря продуманным правительственным субсидиям, которые побуждают компании инвестировать в эту сферу. Китай тоже вкладывает большие суммы в морскую ветроэнергетику и, скорее всего, станет крупнейшим ее потребителем в мире к 2030 году. В США есть немало мест для установки прибрежных ветряных электростанций. Особенно в Новой Англии, Северной Калифорнии и Орегоне, на северном побережье Мексиканского залива и на Великих озерах. Теоретически мы могли бы получать таким образом 2000 гигаватт, более чем достаточно для текущих потребностей нашей страны. Но если мы хотим использовать этот потенциал с максимальной выгодой, нужно облегчить установку турбин. Сейчас вас ждет настоящая бюрократическая мясорубка. Вы покупаете один из федеральных участков, количество которых ограничено. Затем проходите многоступенчатую процедуру получения отчета о влиянии на окружающую среду. Затем добиваетесь дополнительных разрешений от штата и местных властей. И на каждом шагу вам будут ставить палки в колеса, обоснованные или нет, владельцы прибрежных домов, туристическая отрасль, рыболовы и сообщества экоактивистов. Ветроэнергетика — многообещающее направление. Она становится дешевле и может сыграть ключевую роль в процессе сокращения эмиссии СО2 до нуля многими странами. Геотермальная энергетика. Глубоко под землей от сотни метров до полутора-двух километров скрыты раскаленные твердые породы, которые можно использовать для безуглеродного производства электроэнергии. Для этого нужно подавать под высоким давлением воду в скважину прямо на эти породы, чтобы она поглощала тепло, а затем выходила из другого отверстия, приводя в движение турбину или каким-либо другим способом, генерируя электроэнергию. Однако в использовании энергии подземного тепла есть свои сложности. Удельная энергия, объем электроэнергии с квадратного метра, в этом случае довольно низка. В своей потрясающей книге 2008 года «Sustainable Energy Without the Hot Air» Дэвид Маккей подсчитал, что геотермальная энергетика могла бы удовлетворить меньше 2% потребностей Великобритании в электричестве, и даже для такого мизерного объема пришлось бы задействовать каждый квадратный метр в стране, причем бурение производить бесплатно. Кроме того, есть нюансы в самом бурении скважин. Сложно заранее прогнозировать, даст ли та или иная скважина необходимое тепло и как долго ее можно будет эксплуатировать. Примерно 40% всех скважин, разбуренных в поисках геотермальных источников, оказываются пустышками. К тому же геотермальные источники находятся только в отдельных регионах мира, причем места их наивысшей концентрации приходятся на зоны повышенной сейсмической активности. Геотермальные источники внесут весьма скромный вклад в мировое производство электроэнергии, и все же эти проблемы стоит последовательно решать, примерно так, как это сделали с автомобилями. Компании работают над различными инновациями, которые будут опираться на технические достижения, значительно повысившие продуктивность бурения нефти и газа в последние годы. К примеру, разрабатываются более точные приборы для сейсморазведки позволяющие легче находить геотермальные источники. Для безопасной и эффективной организации скважин применяется горизонтальное бурение. Так технологии, изначально разработанные для добычи ископаемого топлива, помогают приблизиться к нулевым выбросам. Хранение электроэнергии. Аккумуляторы. На изучение аккумуляторов я потратил намного больше времени, чем представлял в начале и потерял на аккумуляторных стартапах больше денег, чем мог себе вообразить. К моему удивлению, несмотря на все ограничения литий-ионных аккумуляторов, которые питают ваш ноутбук и мобильные телефоны, ничего лучше мы пока не придумали. Изобретатели изучили все металлы, которые можно использовать для изготовления аккумуляторов, и оказалось, что вряд ли удастся найти материал, позволяющий значительно улучшить их. Я думаю, что современные аккумуляторы можно усовершенствовать в три раза, но никак не в 50. Все же увлеченных изобретателей это не останавливает. Я встречал блестящих инженеров, которые работают над созданием дешевых аккумуляторов, способных хранить энергию для нужд целого города. Так называемое сетевое накопление энергии, причем достаточно долго, чтобы пережить сезонные колебания. Один изобретатель, которым я восхищаюсь, Работает над созданием аккумулятора на жидком металле вместо твердого, который применяется в традиционных аккумуляторах. Смысл в том, что жидкий металл позволил бы хранить и быстро доставлять намного больше энергии, как раз то, что нужно для питания целого города. Технология уже протестирована в лаборатории, и теперь команда старается сделать ее достаточно дешевой и экономичной и доказать, что она работает в реальных условиях. Другие ученые работают над так называемым проточным аккумулятором, когда электролиты хранятся в раздельных баках, а затем за счет давления, создаваемого насосами, их пропускают через специальную ячейку, где и производится электрический ток. Чем больше баки, тем больше энергии можно хранить, а чем больше аккумулятор, тем он экономичнее. Гидроаккумулирующая электростанция. Это метод хранения электроэнергии который хватит на целый город, и работает он следующим образом. Когда электроэнергия дешевая, например, когда сильный ветер быстро крутит турбины, вы закачиваете воду в резервуар на холме. Затем, когда спрос на электроэнергию возрастает, вы выпускаете воду вниз так, чтобы она крутила турбину и преобразовывала энергию в электричество. Это самый распространенный вид сетевого хранения электроэнергии в мире. К сожалению, он мало что дает. Десять крупнейших гидроаккумулирующих электростанций в Соединенных Штатах могут хранить столько энергии, сколько страна потребляет меньше, чем за час. Думаю, вы представляете, почему проект не стал популярным. Чтобы под действием насосов загнать воду на холм, нужен большой резервуар для воды и, конечно же, холм. Без этих двух условий ничего не получится. Несколько компаний работают над альтернативными вариантами. Одна из них изучает, можно ли использовать что-то кроме воды, например, гальку. Другая разрабатывает сценарии, которые позволят обойтись без холма. Воду закачивают под землю, держат ее там под давлением, а потом выпускают, когда нужно крутить турбины. Если этот подход сработает, будет чудесно, потому что мы избавимся от проблем с наземным оборудованием. Термальное хранение Технология заключается в том, что мы используем для нагревания определенного материала дешевую электроэнергию. Затем, когда понадобится больше электричества, мы обратим накопленное тепло в электроэнергию с помощью термодвигателя. Производительность составляет 50-60%, и это неплохо. Инженеры знают многие виды материалов, которые долго сохраняют тепло, практически не теряя энергию. Самый многообещающий подход хранить тепло в расплавах солей. В TerraPower мы пытаемся придумать, как использовать расплавы солей, если мы сможем построить электростанцию, чтобы не пришлось конкурировать с солнечной энергией в течение дня. Скорее всего, мы будем хранить тепло, выработанное днем, и преобразовывать его в электричество ночью, когда недоступна дешевая солнечная энергия. Дешевый водород. Надеюсь, нас ждут серьезные прорывы в сфере хранения электроэнергии. Но вполне возможно, что появятся инновации, на фоне которых все эти идеи покажутся устаревшими, точно так же, как с появлением компьютеров сразу исчезла необходимость в пишущей машинке. Дешевый водород может произвести революцию в хранении электроэнергии, потому что это ключевой ингредиент топливных элементов. Последние получают энергию из химической реакции между двумя газами, обычно это водород и кислород, и единственный побочный продукт — вода. Можно использовать энергию с солнечной или ветряной станции, чтобы получить водород, хранить его в виде сжатого газа или в другом состоянии, а затем применить в топливном элементе для производства электроэнергии. По сути, мы воспользуемся чистой энергией для создания безуглеродного топлива, которые можно хранить годами и снова превращать по мере необходимости в электроэнергию. Тогда мы решим и территориальную проблему, о которой я говорил выше. Хотя солнечный свет нельзя перевозить в цистернах, его можно сначала преобразовать в топливо, а затем транспортировать в любую точку мира. Есть одна проблема. Производить водород без углеродных выбросов дорого. Это не так экономично, как хранить электроэнергию сразу в аккумуляторе потому что сначала требуется электроэнергия для производства водорода, который, в свою очередь, необходим для получения электричества. Все эти шаги означают, что мы теряем энергию в процессе. К тому же водород — очень легкий газ, поэтому для его хранения нужны огромные контейнеры. Газ проще хранить в сжатом состоянии. Контейнер того же объема уместит больше газа. Но поскольку молекулы водорода очень малы, под давлением они просачиваются через металл. Представьте, что газ постепенно выходит из газовой цистерны, в которой он хранится. Наконец, процесс получения водорода, электролиз, также требует различных материалов, электролизеров, которые обходятся дорого. В Калифорнии, где теперь можно приобрести автомобили на топливных элементах, стоимость водорода эквивалентна 1 доллару 20 центам за литр бензина. Именно поэтому ученые экспериментируют с более дешевыми материалами, которые подошли бы в качестве электролизеров. Другие инновации. Улавливание углерода. Можно продолжать производить электроэнергию так, как мы делаем это сейчас, с помощью природного газа и угля, но удалять диоксид углерода, углекислый газ, прежде чем он попадет в атмосферу. Этот метод называется улавливанием и хранением углерода и предполагает установку специального оборудования для поглощения выбросов на электростанциях, работающих на ископаемом топливе. Эти улавливающие технологии существуют не одно десятилетие, но их покупка и эксплуатация обходятся дорого, и, как правило, они улавливают только 90% парниковых газов. К тому же энергетические компании не получают никакой выгоды от их установки. Именно поэтому они редко используются. Актуальные политические стимулы могли бы поощрять компании использовать метод улавливания углерода. Подробнее об этом мы поговорим в 10 и 11 главах. Раньше я уже отметил схожую технологию под названием «прямое улавливание», то есть улавливание углерода прямо из воздуха. Метод прямого улавливания более гибкий подход, чем улавливание углерода до попадания в атмосферу поскольку его можно использовать где угодно. И, скорее всего, именно он сыграет важнейшую роль в достижении нулевых выбросов. Исследование Национальной академии наук показало, что к середине века придется удалять из атмосферы около 10 миллиардов тонн СО2 ежегодно, а к концу столетия — по 20 миллиардов тонн. Однако с технической точки зрения осуществить прямое улавливание намного сложнее, чем улавливание углерода — до попадания в атмосферу, из-за низкой концентрации углекислого газа в воздухе. Когда выбросы поступают напрямую с угольной электростанции, они высококонцентрированы, около 10% СО2. Но как только они попадают в атмосферу, где действует метод прямого улавливания, они рассеиваются. Поймайте случайным образом одну молекулу из атмосферы, и вероятность того, что это окажется СО2, составляет 1 к 2,5 тысячам. Компании разрабатывают новые материалы, которые лучше абсорбируют углекислый газ и делают оба метода улавливания дешевле и эффективнее. Кроме того, современные подходы к методу прямого улавливания требуют больших объемов энергии для удержания парниковых газов, их сбора и безопасного хранения. Согласно законам физики, Выполнить всю эту работу без минимально необходимого количества энергии невозможно, но современные технологии потребляют намного больше этого минимума, и нам есть что совершенствовать. Экономность. Когда-то я не воспринимал всерьез идею о том, что более экономичное потребление энергии благотворно скажется на климатических изменениях. Я размышлял так. С ограниченными ресурсами эффективнее дойти до нулевых выбросов, чем затрачиваться на сокращение спроса на электроэнергию. Я не отказался от этого взгляда полностью, но немного смягчил свою позицию, когда понял, сколько площади понадобится, чтобы получать больше электроэнергии от солнца и ветра. Для генерации одинакового объема электроэнергии солнечной станции нужно в 5-5%. 50 раз больше площади, чем угольной станции, а ветряной в 10 раз больше, чем солнечной. Нужно сделать все возможное, чтобы повысить шансы на достижение 100% чистой энергии, а это будет легче, если мы сократим спрос на электроэнергию там, где это возможно. Нужно использовать любые методы, которые сократят объем эмиссии. Есть еще один схожий подход под названием перераспределение нагрузки или перераспределение спроса, который предполагает более благоразумное использование электроэнергии в течение дня. Если реализовать его в больших масштабах, перераспределение нагрузки коренным образом изменит наше отношение к потреблению электроэнергии. Сегодня мы производим энергию, когда пользуемся ею. К примеру, увеличиваем мощности электростанций, чтобы осветить город ночью. При перераспределении нагрузки происходит обратный процесс. Мы используем больше электричества тогда, когда его дешевле всего производить. К примеру, вместо 19.00 ваш бойлер будет включаться в 16.00, когда спрос на энергию ниже. Или вы поставите на подзарядку ваш электрокар, когда приедете домой с работы, но заряжаться он начнет в 4 утра, когда электричество стоит дешево, потому что мало кто им пользуется. На промышленном уровне такие энергоемкие процессы, как очищение сточных вод и производство водородного топлива, можно запускать в те часы, когда проще всего получить электроэнергию. Чтобы перераспределение нагрузки принесло максимальный результат, нужно внести некоторые изменения в политику, а также усовершенствовать технологии. Коммунальным компаниям придется доработать цены на электричество таким образом, чтобы они отражали колебания энергообеспечения и спроса, а ваш бойлер и электрокар должны быть достаточно умными, чтобы использовать эту ценовую информацию и реагировать соответствующим образом. А в крайних случаях, когда электроэнергию особенно тяжело производить, должна быть возможность искусственным образом снижать спрос, то есть распределять электроэнергию по приоритетам, например, на первое место поставить больницы, и перекрывать второстепенное потребление. Хотя нам нужно развивать все эти направления, для безуглеродной генерации пригодятся не все из них. Некоторые идеи пересекаются. Так, если мы добьемся прорыва в дешевом водороде, нам не придется изобретать более совершенный аккумулятор. Одно я могу сказать с полной уверенностью. Нам нужен конкретный план для создания новых электросетей, которые будут давать дешевую и бесперебойную безуглеродную электроэнергию, когда она нам нужна. Если бы Джин предложил мне исполнить одно желание, я бы выбрал именно производство электроэнергии. Оно сыграет важную роль в очищении от углерода других сфер экономики. В следующей главе мы рассмотрим одну из главных ее отраслей — производство стали и бетона.